Глава 13 «Леонт, может, ты покажешь мне город?» «Хочу увидеть, как живет твой народ», — спросила я жениха, когда завтрак подошел к концу. «Очень скучно целыми днями сидеть в комнате одной». «Лилия». Нак накрыл своей ладонью мою руку. «К сожалению, сегодня никак не получится. У нас назначено важное совещание. Юстиниан должен представить совету свой новый проект». «Мне необходимо присутствовать». «Понятно», — вздохнула я. После помолвки прошло уже несколько дней, и все это время я в одиночестве провела в особняке, изучив его вдоль и поперек. Слуги восстановили разгромленную столовую и, предварительно получив разрешение Акио, я все сделала по своему вкусу, убрав из интерьера яркие цвета и ненужные безделушки. Эрхан помолчал Из этого вывод напрашивался сам собой. Ему все понравилось. «Эрха, не обижайся!» Леонт погладил меня по волосам. «Теперь я не просто Эр, а будущий правитель, и мне многому нужно научиться. Отец хочет уйти на покой. Как только мы поженимся, и у нас появится первенец, он будет заниматься внуком. Не так уж много времени осталось, чтобы вникнуть во все дела, прежде чем власть перейдет в мои руки. Не обижайся, милая. Обещаю, после нашего бракосочетания мы проведем несколько дней вместе». Он опять погладил меня по голове, будто домашнего питомца. Ну да, я поднялась из-за стола. Обручение состоялось, и это самое главное. Ведь именно этого ты и добивался. Спасибо за завтрак. Стало так горько и обидно. И на что я рассчитывала? Хладнокровные бездушные гады, думающие только о продолжении рода. Я всего лишь одна из. И мое назначение — рожать мужу змеенышей и продлевать правящий род. Убила бы братьев Драгичевич, заманивших меня в эту ловушку. Если бы я только могла вернуться домой. Если бы. Я уже открыла дверь, когда за моей спиной раздался возмущенный голос Эрхана. «Лилия!» Едва сдерживая слезы, обернулась. В глазах Фирса я заметила некое подобие сочувствия. леонд смотрел на меня с явным удивлением. А вот Акио явно был недоволен. «Мне не нравится твое поведение. Ты – мать будущего наследника». и должна смотреть шире. На плечи твоего мужа в скором времени ляжет тяжелая ноша, и тебе необходимо поддерживать его во всем, а не упрекать тем, что он не может выполнить твою прихоть в данный момент. Заметь, Леонт не отказал тебе. Хотя я считаю, что пока у вас не родился первенец, и Эрхи вообще лучше не покидать этот дом. «Это все?» — уточнила я. В душе кипело возмущение, но показывать свои эмоции змеиному семейству не собиралась В этом не было смысла. Показав свою непокорность, я добьюсь только одного. Ко мне приставят охрану, и мне никогда не удастся достичь желаемого. Фирс явно дал понять, что обратной дороги для меня нет. Но он ошибся. Если кинжал времени существует, и мне удастся его найти, то я смогу вернуться домой. Не знаю, как у меня это получится. Пока не знаю. Это тебе информация для размышления. Ты можешь идти. Благосклонно отпустил меня Акио. Спасибо. Прорычала я и вышла из столовой, едва сдержав себя, чтобы не хлопнуть дверью. Я была в ярости. Меня все трясло от злости. Поэтому возвращаться в свою комнату я не стала. Ведь там была Лиса. Узнав, что она из знатного рода, я поинтересовалась у нее. Почему на гене согласилась идти в прислуги? Но девушка пролепетала какую-то ерунду про долг, почет, престиж. В общем, я осознала, что никогда не смогу понять этих змей. И прекратила свои бесполезные расспросы. Да и сейчас мне безумно хотелось побыть в одиночестве. Воспользовавшись порталом, поднялась в библиотеку и решила еще раз поискать хоть какую-то информацию о гонитах. Так как предки нагов жили очень давно, то, скорее всего, о них остались какие-нибудь исторические сведения, но в манускриптах по истории о них не было сказано ни слова. Поэтому стала планомерно открывать книги, в которых я могла подчеркнуть что-то интересное. Не сразу, но мне удалось найти удивительный фолиант. В нем были небольшие рассказы, похожие на сказки или мифы с упоминанием этой древней расы. Усевшись за стол, я погрузилась в чтение. Это был сборник детских сказок, наполненных волшебством, необычными героями и вымышленными ситуациями. Если отбросить всю ненужную шелуху, смысл был таким. Ганиты проживали в подводном царстве, поклонялись Луне и имели свой храм. Именно в нем и хранился кинжал времени. Но однажды, Божество разгневалось, море вскипело, и священное место оказалось под огромным слоем песка. Сколько бы гониты ни старались, но так и не смогли освободить кинжал времени из плена. От захватывающей истории меня отвлек вопрос. «Увлекаешься сказками?» Вздрогнув, я подняла взгляд и увидела перед собой Фирса, который стоял возле стола и насмешливо разглядывал меня. «Интересно?» Наг вопросительно приподнял брови. В его карих глазах играли озорные смешинки. «Напугал меня», — укоризненно произнесла я, откладывая книгу в сторону. «Я не слышала, как ты вошел». «Ну, ты так увлеклась чтением, что совершенно ничего не замечала. Интересные сказки?» Фирс присел на краешек стола. «Да». Не стала лгать я. «Очень интересные. Но раскрывать карты перед Фирсом раньше времени я не собиралась. Мне было неизвестно, какой информации о древней расе он обладает. Но пока показывать свой интерес к кинжалу я не стала». и поэтому перевела тему. «Леонт ушел? Лилия». Нага укоризненно покачал головой. «Твой эр вот такой, и нужно это принять и смириться. Мой брат с детства увлекался политикой. Он создан быть правителем. Пройдет время, и он станет точной копией отца. Пойми, ты с этим ничего поделать не сможешь, поэтому прими все как есть. Бороться и роптать бесполезно». «Это неправильно!» Между нами огромная пропасть непонимания. Покачала я головой. О каком браке может идти речь? Лилия, не надо об этом говорить. Фирс как-то по-доброму улыбнулся и слегка коснулся пальцем кончика моего носа. Все будет хорошо. Леонт станет тебе замечательным мужем, я в этом уверен. Так что за сказки ты там читаешь? Наг взял в руки книгу и быстро пробежался глазами по тексту, а затем поднял на меня ошеломленный взгляд. «Где ты это нашла?» «На одной из полок». «Не может быть. Сказки. Как же я раньше до этого не додумался?» «Я искал не там и не то», — бормотал Нак, перелистывая страницу за страницей. «Ну, конечно же, как же я не догадался?» «Какой же я идиот!» «Надо срочно все проверить». Фирс соскочил со стола и направился к двери. «Эй!» — возмутилась я. «Ты куда?» «Лилия, извини». «Мне надо срочно проверить свои догадки. Я пока заберу эту книгу, но обещаю, что верну ее чуть позже». Не дождавшись ответа, Фирс сбежал из библиотеки. Мне стало так любопытно, какие догадки у него возникли, что я решила разыскать Нага и попробовать что-нибудь выяснить, поэтому направилась в его научное владение. Почему-то я была уверена, что он именно там. Впрочем, так и оказалось. На стене в лаборатории... был развернут огромный голографический экран, на котором отчетливо виднелась карта двух миров. Фирс то смотрел в книгу, то делал пометки на доске, при этом довольно громко восклицая. «Вот это да! Не может быть! Надо все проверить! Неужели так просто?» Я немного постояла на пороге, затем прошла дальше, но Наг так и не обратил на меня никакого внимания. Он был сильно увлечен, что совершенно забыл обо всем. Фирс записывал на карте в колонку цифры, и это очень было похоже на какое-то сложное уравнение с множеством неизвестных. Кхм-кхм, покашляла я, дабы обозначить свое присутствие. Фирс замер, обернулся и удивленно спросил. «Что ты тут делаешь?» «Ну, знаешь, ты забрал мою книгу, особняк покидать нельзя, и мне как бы скучно. А я-то тут при чем? Мне совершенно некогда с тобой возиться, и я очень занят». «Найди себе какое-нибудь дело по душе». Отмахнулся от меня Наг и вновь вернулся к карте. «Ну, тогда можно я заберу свою книгу?» Жалобно уточнила, не зная, как уговорить Фирса позволить мне остаться. «Послушай». Змей внимательно посмотрел на меня. «В библиотеке мало книг?» «Могу задать тебе тот же вопрос», усмехнулась в ответ. «Эту выбрала я. Так будь добр, верни. Возьмешь, когда я ее прочитаю». Мой расчет был на то, что Наг слишком жаден до новой информации и вряд ли захочет вернуть мне книгу. И тут было два варианта. фирс смог позволить остаться или прогнать. Но я решила рискнуть. И, как оказалось, не зря. Наг изумленно посмотрел сначала на меня, затем на книгу в своих руках, состроил недовольное выражение лица и вздохнул. «Ну ладно, оставайся. Только не отвлекай меня и не задавай никаких вопросов. Как скажешь?» Я быстро прошмыгнула к столу и уселась в кресло. Фирс вернулся к своему занятию. Ряд цифр увеличивался, онак Нак все больше становился похож на безумца. Он что-то бормотал, носился по лаборатории, уронил стопку бумаг и даже не заметил этого. Какое-то время я за ним просто наблюдала, а потом мне стало скучно. «Фирс, может, ты расскажешь, что такого интересного ты обнаружил в сказках?» — попросила я. «Лилия, не отвлекай». Наг что-то записал на доске, подвел жирную черту и плюхнулся на стол. Как заметила, он вообще любил сидеть на этом предмете мебели. «Чувствую себя безумцем», — пробормотал он и, посмотрев на меня, спросил. «Что ты там говорила?» «Расскажи, что удалось найти?» «Тебе это будет неинтересно», — сначала отмахнулся Фирс, а потом вдруг передумал. «Хотя... мнение независимой стороны мне сейчас не помешает. в общем так Я давно интересуюсь ганитами и их легендарным кинжалом времени. Просто им удалось вложить энергию в некий предмет и развегать слои пространства, не используя личную силу. Если удастся восстановить эти знания, наука уйдет далеко вперед. Мы совершим невероятный прорыв. Я давно ищу этот кинжал. Перевернул много исторических пергаментов. Поднял древние сведения и был уверен, что веду поиски в нужном месте. А на самом деле... Понимаешь... Прочитав сказку, я понял, что ошибся. Море вскипело. Это описание непроизвольно открывшего портала, а значит... Понимаешь, во время этого происходит движение воды по определенной траектории. Храм явно сдвинулся со своего места, а значит, надо делать раскопки в другом месте, как раз под рифом, где располагается ученый городок. Если, конечно, мои расчеты верны. Лилия, неужели мне удастся отыскать легендарный артефакт? В глазах Фирса плескался коктейль эмоций. Неверие, радость, некая доля страха. А самое главное, я как-то почувствовала его неуверенность, и мне захотелось нага поддержать. Положив руку на его ладонь, я слегка сжала ее и уверенно произнесла. «У тебя все получится. Ты так этого хочешь, что по-другому и быть не может. Сейчас эйфория спадет, и спокойно перепроверишь все данные. Посоветуйся с Юстинианом. Наверное, он сможет помочь». Лицо Нага менялось на глазах, но его губах расцвела улыбка. Ловко соскочив со стола, он хлопнул в ладоши, и голографический экран мгновенно пропал. «Лилия, ты права. Надо переговорить с Юстинианом. Спасибо». «Да не за что». Я поднялась с кресла, понимая, что Фирсу не терпится покинуть лабораторию, и одно он меня вряд ли здесь оставит. «Вот твои сказки». Он протянул мне книгу. «Спасибо». Едва мы вышли в коридор, Фирс чуть извиняющимся тоном произнес. «Я отправляюсь в научный городок. Увидимся. Удачи. Надеюсь, у тебя все получится». Наг ловко первым скользнул в портал и исчез. Проводив его взглядом, направилась к лестнице. Почему-то стало очень грустно. Мне было интересно с Фирсом. Легко. И самое главное, мы понимали друг друга. На какое-то время я даже забыла, где нахожусь. А сейчас все вернулось на круги своя. я осталась в одиночестве в логове морского дьявола Акио. Прошло несколько недель. «Доброе утро, Эрха!» Сквозь сон услышала я голос Лисы, которая, как обычно, пришла разбудить меня до восхода солнца. «Да пребудет с вами сила моря!» «Доброе!» — буркнула в ответ я, прячась под одеялом с головой, мысленно простонав. «Когда же закончатся мои мучения? Каждое утро одно и то же!» Сил нет никаких. Садизм какой-то. Какой дурак придумал, что вставать надо до рассвета. Скоро восхват, Эрха, мягким тоном напомнила мне Лиса, распахнув шторы. Пора вставать. Зная, что она не отстанет, присела на постели и, бросив на улыбающуюся девушку хмурый взгляд, поинтересовалась. Ну и чему ты вот так каждое утро радуешься? Как чему? Искренне удивилась Лиса. Каждый рассвет «Приносят нам новый день и дарует свое благословение. Как можно не радоваться этому?» «Ну...» — протянула я, с неохотой вставая из постели. «Ты уж прости, но, на мой взгляд, это полный бред и больше тянет на некое издевательство. Лично мне никакое благословение в такую раннюю нужно. Я бы лучше лишний час поспала. Это дурацкая традиция, и ее давным-давно пора отменить». «Что вы? Нельзя так говорить!» «Иначе ваш брак не будет счастливым!» Девушка бросила на меня испуганный взгляд. «Нельзя!» «Он и так будет несчастливым!» Пробормотала я и подошла к окну. Спорить с ноги не совершенно не хотелось. Впрочем, как и разговаривать, дата бракосочетания неумолимо приближалась, а между мной и Леонтом так и не возникло никаких романтических чувств, и даже некое подобие дружбы окончательно пропало. После нашего обручения мой жених очень изменился. Теперь с утра и до самого вечера он где-то пропадал со своим отцом, участвуя в государственных делах. Мы встречались в основном только за завтраком. леонд стандартно делал мне один-два комплимента, мог принести цветы, а затем начинал обсуждать с отцом деловые вопросы. И в их беседу ни я, ни Фирс, изредка заглядывающий к общему застолью, участия не принимали. Из милого обаятельного мужчины Леонт превратился в холодного змея и все больше становился похожим на своего отца. Пропасть между нами росла, а наш брак был уже обречен. Леонту нужен был только наследник, а я безумно хотела вернуться домой. И, видимо, он об этом догадывался, потому что покидать особняк мне категорически запретили. Моя тюрьма была огромна Змеиный дворец, властелина нагов с садом, в котором я целыми днями сидела в одиночестве. Мне хотелось увидеть город змеи и людей, посмотреть, как они живут, найти себе занятия по душе, и я об этом просила Леонта. Но он отказал мне, сославшись на срочные дела. А Акио его поддержал, добавив, что до рождения первенца Эрхе лучше вообще не покидать стены родного дома. Фактически мне отвели роль пленницы. Алиса выступала в качестве надзирательницы. Имея море свободного времени, я перерыла всю библиотеку, продолжая искать информацию о гонитах, но так больше ничего интересного и не нашла. Зато выяснила, что основные законы нагов были приняты тысячелетия назад и с тех пор особо не менялись. Мужчины правили миром, а уделом женщины было слушаться мужей, следить за домом и продлевать змеиный род. Скучно, но именно эта судьба меня ждала, если мне не удастся что-то изменить. Несколько раз Акио Кужину приглашал своих подданных семьями, Видимо, надеялся, что я смогу найти общий язык с кем-то из местных дам. Но мы были слишком разные, поэтому обзавестись подругами мне не удалось. Мы просто не понимали друг друга. Я общалась только с Лисой, и это была вынужденная необходимость. «Эрха, какое платье вам приготовить?» Девушка отвлекла меня от размышлений. «Любое», — ответила я и направилась в ванную комнату. Теперь мой день был похож один на другой, и, если честно, В моей душе уже поселилась некая обреченность. И лишь только когда появлялся Фирс, все преображалось. Этот Наг был невероятным источником энергии. Вокруг него всегда было движение. Наши отношения с ним протекали с переменными успехами. Иногда мы спорили непонятно из-за чего. А иногда могли беседовать часами, обсуждая что-то интересное, даже не замечая, как пролетает время. У нас оказалось много общего. Но прежде всего нас объединяло одно — Мы оба ненавидели правила и невольно их то и дело нарушали. Но теперь Фирс усиленно занимался раскопками храма и практически переселился на территории низших. Приняв утренний душ, я вошла в спальню и увидела, что Лиса приготовила для меня платье нежно-розового цвета и красивые заколки для прически. По традиции, между обручением и бракосочетанием Эрха должна была носить одежду исключительно красных оттенков, и это меня безумно раздражало. Я игнорировала это правило, избавившись от одежды подобного цвета. Эрхан молчал, а Лиса, с непонятным упорством, продолжала подсовывать мне правильные наряды, которые я, в свою очередь, продолжала игнорировать. И где она только их брала, непонятно. Выбросив в корзину для белья очередное розовое безобразие, я достала темно-синее платье и переоделась. «Эрха», — сказала девушка, войдя в комнату, удивленно приподняв брови. «Вам не понравился наряд? Вы же сказали «любой». «Лиса, если честно, думала ты и сама поймешь, что любой, кроме красного оттенка», — укоризненно произнесла я и, обойдя девушку, направилась в гостиную. «Эрха, ваша прическа!» Послышалось мне вслед, но я, скривившись, сделала вид, что не услышала ее. Все осточертело, и сегодня вместо того, чтобы заплести волосы в косу, оставила их распущенными. уже предвкушая недовольное лицо Акио и его возмущенный тон. Подойдя к столику со стеклянной емкостью, засунула в нее руку и достала бледно-голубого крокса. К моему удивлению, эти пухлые безусы малыши, так похожие на земных мышей, покорили мое сердце. Мышата оказались очень ласковыми, каждый имел свой характер. А еще они тщательно ко всему принюхивались, смешно шевеля носиками и своими забавными мордашками, невольно вызывая улыбку на моем лице. «Привет, малышок!» — поздоровалась я. «Ты же мой красивый, мой маленький мышонок!» Прижав одного питомца к груди, второй, свободной рукой, ласково погладила других по мохнатым спинкам. Малыши блаженно закрыли глазки и стали издавать умилительный звук, похожий на писк. «Эрха-лилия!» — я обернулась на голос лисы. «Эрхану не понравится, что вы нарушаете традиции». «Я знаю это!» — окинула ее равнодушным взглядом. у вас будут неприятности «И что?» — посадила Крокса в его домик. «Неприятности будут у меня, а не у тебя. Я скажу Акио, что это было мое решение, и ты здесь ни при чем. Поэтому не надо так сильно волноваться». Лиса недовольно поджала губы. Если поначалу девушка казалась милой и даже немного запуганной, то в последнее время она изменилась. Все чаще от нее я слышала некое подобие замечаний по поводу своего внешнего вида, и мое несогласие с традициями ее расы вызывала в мне недовольство, которое Нагиня не всегда могла скрыть. Возможно, Акио ей дал особые распоряжения, или она считала своим долгом подавить мою индивидуальность. Не знаю, но подчиняться их правилам я не собиралась. Выдавив подобие улыбки, гордо подняв голову, направилась в столовую. К моему удивлению, сегодня за столом была в сборе вся семья. «Доброе утро», — поздоровалась я, и, усевшись на свое место, Приступила к завтраку. Фирс приветливо кивнул мне. Леонт вежливо улыбнулся. А вот Акио: Лилия, мне не нравится, что ты не соблюдаешь наши традиции. Начал нудить змей. Это неприлично. Разве так трудно собирать свои волосы в прическу? Давай договоримся, что ты будешь подчиняться общепринятым правилам. Уважаемый Акио, я посмотрела на Нага и уточнила. Может, вы объясните мне, почему распущенные локоны вас смущают? «А мое платье нет». Наг нахмурился, чуть наклонил голову и с явным любопытством произнес. «А что не так с твоим нарядом?» «Традиционное красное платье Эрхи». Фирс бросил на меня предупреждающий взгляд, а Леонт едва слышно шикнул. «Лилия». Но смолчать я уже просто не могла, потому что только сейчас догадалась, почему в этом доме такая полная безвкусица в цветовой гамме. Ответ был на поверхности. Акио страдал дальтонизмом и просто не видел этого ужаса, а его сыновья не стали ему перечить. «Эрхан, мое платье темно-синего цвета». «О чем ты говоришь, девчонка?» — рассердился змей. «Оно красное. Я что, слепой?» «Скажите, какого цвета рубашка на Леонте?» Змей перевел взгляд на сына и с полной уверенностью выдал. розовое Я посмотрела на своего жениха и попросила. «Ответь отцу сам». «Лилия!» Леонт разозлился. Его зрачки потемнели, и даже частично изменилось выражение лица. «Неужели так трудно было промолчать? Мы пошли тебе на уступки, закрыли глаза на твое неповиновение нашим законам. Зачем ты все это затеяла? Чего ты добиваешься? Наказание? Не надо мне угрожать!» «Леонт! Фирс! Объясните!» Взревел Акио. «Что здесь происходит?» «Да уж! Потрудитесь объяснить отцу!» Поддакнула я, а затем, резко встав, поблагодарила за завтрак и быстренько смылась, понимая, что сейчас будет нешуточная разборка в змеином семействе.